Маг прикрыл глаза рукой и долго глядел на восток, словно пытаясь разглядеть что-то за далью. «Нет», — мягко сказал он, — «кольца нам уже не достать». Хорошо хоть от этого искушения мы свободны. Что ж, Арагорн, сын Арахорна, там, в долине Эминмайл, ты выбрал верный путь. Мы с тобой встретились вовремя, ты дал слово и должен пойти в Одорас, в золотые палаты Теодона. Ты нужен там. В Рохане война, но хуже войны. немощь мощь ты одана. Пусть Андрел покинет ножные и засверкает в битве, которую он так долго ждал. А я-то надеялся повидать наших веселых молодых хоббитов. Погрустнел Легулас. Потерпи, сказал Гэндриф. Делай, что должен и не теряй надежды. эту раз. Пешком туда не скоро доберешься. криво усмехнулся Арагорн. «Там увидим», — отмахнулся маг. «Так вы идете со мной?» «Конечно», — ответил Рагорн. — «с тобой или вслед за тобой, как тебе будет угодно». Он поднялся и долго не отводил взгляда от лица мага. Легулас и Гимля переглянулись и не посмели нарушить воцарившуюся тишину. Рагорн, сын Рахорна, решительный и твердый, стоял, выпрямившись и положив руку на рукоять меча словно король, пришедший из-за моря и впервые ступивший на земли смертных людей. А перед ним сутулился от тяжести прожитых лет старик в простых белых одеждах. Вот только лицо у старика сияло, словно освещенное внутренним огнем, а от фигуры исходила сила, несоизмеримая с властью любых королей. «Я ведь прав, Гендриф, тихо проговорил Арагорн. «Любое расстояние для тебя — ничто. У темного владыки есть девять черных всадников, у нас только один белый, но он стоит девятерых. Мы пойдем за тобой, куда бы ты нас ни повел». «Конечно, пойдем», — кивнул Леголас. «Вот только узнаем, что случилось в море. Расскажи нам, Гэндальф». «Я и так слишком задержался», — сказал маг. Времени ждет». «Будь у нас даже целый год, я все равно не смог бы всего рассказать». «Ну, хоть немного», — взмолился Гимли. «Что стало с Барлогом?» «Не упоминай его», — сказал Гэндальф. И на мгновение друзьям показалось, что облако боли пробежало по его лицу. Он как-то сразу постарел и осунулся. «Я долго падал», — медленно проговорил он «Наконец...» как бы с трудом возвращаясь мыслью в прошлое. Долго я падал, и он падал вместе со мной. Его огонь охватил меня, я горел. Затем мы упали в пропасть, заполненную черной и ледяной водой. Смертный холод сковал мое тело, сердце почти замерзло. Глубоко. «И никем не измерена пропасть под мостом Дарина», — сказал Гимли. «Но там есть дно. О нем никто не ведает, и туда никогда не проникал ни один луч света», — сказал Гэндальф. «Там, на дне, вода погасила багровый огонь, и барлок стал скользким чешуйчатым гадом, едва не задушившим меня». Мы продолжали сражение там, где время нашего мира еще не родилось. Наконец он вырвался и скрылся в подземных лабиринтах. Нет, Гимли, эти лабиринты не были творением народа Дарина. Там, намного ниже самых глубоких пещер гномов, мир грызут существа, которым нет имени. Даже Саурон не знает про них. Они старше его и старше меня. Я прошел их дорогами, но чтобы не омрачать света дня, не скажу о них ни слова. Я не знал пути и был в отчаянии. Единственной надеждой был мой враг, и я следовал за ним по пятам. Наконец он привел меня на тайную тропу Дума. Мы все время поднимались вверх, пока не оказались у бесконечной лестницы.